Глава восьмая. Вячеслав. Я больше часа колесил по городу, стараясь прийти в себя. Что ж, Дине удалось меня сегодня удивить. Сын, надо же! Значит, и мужик у нее есть. Или был? Как узнать? Возможно, отталкивая меня сейчас, она беспокоится о ребенке. Вопросов было много. Может быть, мне стоило ей позвонить? Уточнить насчет отца этого ребенка и её сына. Нужно как-то привыкнуть к этой мысли. У моей любимой женщины есть сын. Есть. Это константа. Если от чего-то нельзя избавиться, то к этому нужно привыкнуть. Но как? Чёрт! Мысли о другом мужике в ее жизни у меня периодически появлялись в голове. Но вот мысль о ребенке не от меня почему-то ни разу не промелькнула. Почему? Дина правильная девушка. Очень. И если она не была замужем, то откуда ребенок? Или я чего-то еще не знаю? Резко нажал на педаль тормоза, чтобы не въехать в автомобиль. Остановившийся на светофоре. Так нужно приходить в себя, пока куда-нибудь не вляпался. И привыкать. У Дины есть сын. Мне нужно это усвоить, переварить и принять. И мне придется считаться с этой мыслью. И обдумать новый план покорения этой женщины. Ребенок не заставит меня отступить. Ни за что. Да и вообще, пора ехать домой. Отец, наверное, беспокоится. Дома было тихо. Отец сидел в кресле с любимой книгой. На кухне вкусно пахло. Коридор вымыт. «Галка приходила?» Спросил, заглянув к отцу в комнату. «Да, тебя хотела застать. Но у тебя ж дела любовные. Не найдешь?» Он чуть покровительственно улыбнулся. «Ну, сейчас моя очередь устраивать свою личную жизнь». Пожал я плечами и отправился на кухню. «Сейчас что-нибудь перекушу, и тяжелой от мыслей голове станет легче». «У тебя какие-то проблемы?» Отец вошел на кухню, когда я уже стащил руками со сковороды целую котлету и принялся жевать ее. «Нет!» — невнятно ответил я и помотал головой. «Тогда чего ты такой, как будто тебя голодный шершень покусал?» Не поверил он. Котлету пришлось срочно доживать, пока отец не придумал себе что-нибудь очень страшное на мой счет. Он очень любит беспокоиться по разным несуществующим поводам. Я сегодня разговаривал с Диной. Вздохнул, вытирая руки салфеткой. Отец терпеливо выжидал. Она сказала, что у нее есть сын. Сказать такое вслух оказалось достаточно сложно. Сложнее, чем просто крутить эту мысль в голове. Нужно перестраиваться. Отец прошел к столу и сел на табурет. Все это время он с меня глаз не спускал. «И сколько ему лет?» – уточнил он, когда понял, что дальнейшего рассказа от меня не дождется. «Ребенку?» – «Не знаю», – пожал я плечами. «А какая разница? В детский сад со скольки лет берут? От трех до семи. Или что-то в этом роде. «Сын, говоришь?» «Кажется, отец понял, что я сегодня не особо коммуникабелен. Одина тебе до сих пор нужна? С ребенком?» «Нужна!» — нахмурился я, так и не поняв, что он задумал. «И ты знаешь, где она живет?» Я кивнул. Отец же покосился на часы. «Собирайся! Еще успеем!» «Куда?» — не сообразил я. В магазин с игрушками, а потом в гости. Ты как собрался женщину покорять? Сидя дома со мной и жуя котлеты. Он вдруг резко встал и ушел внутрь квартиры. Нет уж, и меня уже с этой Диной познакомишь. Пора. Я с сожалением посмотрел на сковороду с котлетами, потом плюнул на все. Отец прав: если мне нужна Дина то некогда котлеты жевать. Нужно действовать. Через десять минут мы уже ехали в ближайший торговый центр, где был отдел с игрушками. «Так, что там сейчас дети любят?» Отец придирчиво осмотрел витрину. «Не знаю. Телефоны, планшеты, компьютеры?» Пожал я плечами. «Дурак ты, сын! Дети любят машинки!» «Конструкторы там всякие, мальчишка же растет!» Он проворно протиснулся между каким-то надувным динозавром и куклами. «Вот такие!» — ткнул он пальцем в коробку с большой красной машиной. Я послушно взял игрушку в руки. «Думаешь, ему понравится обычная машинка?» «Если честно, то я очень боялся накосячить с подарком для сына Дины». Вдруг от этого зависит абсолютно все мое дальнейшее будущее? Думаю, что нужно взять еще вот эту и вон ту. Отец придирчиво осмотрел имеющийся ассортимент. Если честно, то я давно его таким живым не видел. Кажется, он даже был рад тому, что у Дины есть ребенок. Я же до сих пор пока не мог привыкнуть к этой мысли. Мы взяли все три машинки. Поближе познакомимся и узнаем, что мальчишке больше нравится. Довольно сказал отец, когда я сгрузил коробки в багажник. «Угу! Если нас на порог квартиры вообще пустят!» – проворчал я. «Боишься?» – отец повернулся ко мне. «А ты бы не боялся?» – прищурился я. «А смысл в страхе?» «Любишь женщину, сражайся за нее. Если не способен сражаться, значит, не любишь. Все просто», — ответил он. «А если у нее там отец этого ребенка?» — покачал я головой. «А мы не к нему в гости идем», — не унывал он. «Пришлось согласиться. Дина мне нужна. С ребенком или без него — неважно». У подъезда я привычно осмотрелся. Майбаха-охранничка Дины я не заметил, так что на неприятности нарваться не боялся. Выгрузил коробки и потащил их в подъезд. Благо какая-то женщина выходила и впустила нас внутрь. — Какая квартира? — спросил отец, когда я остановился на нужной площадке. — Это... — кивнул на знакомую дверь. Отец, не мешкая, протянул руку и позвонил в звонок. — У меня-то руки заняты были. — Кто? — спросилась за двери женский голос. — Вячеслав Кожевин, — громко ответил я. Замок щелкнул, и дверь открылась, и в нам слегка напуганную женщину в домашней одежде. — А дома? — спросил я. — Да, в душе. Проходите. Она отступила вглубь квартиры. Первым в квартиру протиснулся отец и протянул женщине руку. «Всеволод Игоревич», — представился он. как «Карина Дмитриевна, я мама Дины». Она немного скованно пожала протянутую руку. «А вы Слава?» — перевела она взгляд на меня. «Да». Я попытался улыбнуться. «Бабушка, кто там?» В прихожую выскочил худой глазастый пацан лет пяти. Мой отец замер, а я попытался не дергаться. «Проходите, я сейчас чайник поставлю», пробормотала женщина и скрылась, предположительно, на кухне. «А вы друзья мамы?» Ребенок уходить не спешил. «Да...» Странным голосом ответил отец и присел на корточки. — Мы тебе подарок принесли. Мне тоже пришлось присесть, чтобы парень мог дотянуться до машинок. — Как тебя зовут хоть? — улыбнулся я. «Митька — Митька! Точнее, Дима. Но все Митькой зовут. Даже воспитательница в садике. Ребенок оказался смышленым. — Ух ты! — «Это мне?» «Тебе!» — улыбнулся. «Пацан мне все больше нравился. Ну и что, что от другого мужика?» Вон у него улыбка, как у Дины. Это подкупало. «Держи!» Поставил коробки на пол и принялся разуваться. Нас там где-то на кухню звали. Отец все так же сидел перед Димой Митькой на корточках и разглядывал его. «Пап!» Тронул я его за плечо. Он глубоко вздохнул и кивнул. «Сейчас я. Иди пока». Я пожал плечами и оставил отца с мальчиком, который тут же принялся за распаковку самой большой коробки. «Так вы, Вячеслав?» Мама Дины расставляла по столу тарелки и бросала на меня подозрительные взгляды. «Да, давайте я помогу» предложил, чувствуя неловкость. Не нужно. Мам, что происходит? Кажется, Дина уже помылась. Мам, смотри, что мне подарили. Вот. А еще у нас гости. Тут же принялся вещать ребенок. Здравствуйте. Судя по голосу, Дина явно была растеряна. А вы? Всеволод Игоревич Кожевин, отец Вячеслава. Голос отца немного дрожал, поэтому я поспешил в прихожую, мало ли что. Дина стояла в белом халате и растерянно смотрела то на моего отца, то на своего сына. «Я решил, что нам нужно познакомиться со всеми», — вмешался я, пытаясь разрядить обстановку. Дина перевела слегка ошалелый взгляд на меня. «Я... не...» — она рвано выдохнула. «Мы подождем, пока ты будешь переодеваться», — заверил ее. Хотя не будь здесь ее мамы, моего отца и ребенка, такая домашняя и уютная Дина вызывала только одно желание — залюбить до определенного состояния. Другие интерпретации в отношении нее казались неуместными. «Эм, я быстро!» «Мить, унеси подарки в комнату!» Распорядилась она и, развернувшись, скрылась за одной из дверей. «Напугали!» – констатировал отец. «У нее тонкая душевная организация, но она справится!» – постарался улыбнуться я. «У меня проблема!» – вмешался Митька. «Я не смогу унести большую коробку, мне рук не хватает!» Он озадаченно смотрел на недораспакованную красную машину. «Я помогу!» Отец поднялся на ноги и принялся помогать мальчишке. Я же вернулся на кухню, где Карина Дмитриевна уже разливала чай. Только сейчас я догадался осмотреться. Кухонька была небольшой, но весьма уютной. Шторы, полотенца, подставочки, салфетки... У нас после смерти мамы в квартире уют некому было наводить. Галка пыталась, конечно, но это воспринималось почему-то как суракат. Не было больше хозяйки в доме. А в этой квартире все кричало о том, что нет мужика. Нет, все полочки были прибиты, кран не подтекал. Но как-то было уж слишком идеально. Все лежало строго на своих местах. Никакого оставленного в попыхах инструмента. И этому лично я был только рад. Чаепитие прошло в достаточно напряженной обстановке. Дина нервничала сильно. Ее мама задавала какие-то общие вопросы, но темой ограничилась. Отец же много расспрашивал о Митьке: что любит, в какие кружки ходит, какой любимый цвет, любимая еда есть ли на что-то аллергия, и все в таком духе. Через час нас из дома, кажется, вопроваживали с облегчением. Еще бы! Свалились такие из ниоткуда на голову. Еще непонятно, как ребенок мог к нам отнестись. Хорошо, что первое знакомство прошло благополучно. Митька мне понравился, кивнул я своим мыслям, когда мы уже выехали на проспект. «Еще бы!» – отец улыбнулся, радостно так, и помолодел, как будто лет на десять. «Не в кого парню плохим быть!» «Дина хорошая!» – согласился я. «Да, только папенька дурак слепой!» – отец покосился на меня. «Ты чего молчал, как рыба? Поговорил бы с ребенком!» «Он много интересного мне рассказал!» пока мы с ним машинки распаковывали. Я пожал плечами. Я не знал, о чем можно с такими маленькими детьми разговаривать, признался честно. Я узнал-то о нем несколько часов назад. Только-только привык, что у Дины сын есть. У Дины? Отец немного недоверчиво на меня посмотрел. У Дины? Я немного нахмурился. У кого ж еще? Папа фыркнул и покачал головой, а потом и вовсе задумался о чем-то своем. Так и молчал до самого дома. Но стоило нам зайти в квартиру, как он сбросил верхнюю одежду прямо на пол и умчался в свою комнату. Странно он себя ведет сегодня. Я не спеша разделся, убрал вещи отца в шкаф и направился в комнату родителя, чтобы проверить, все ли с ним хорошо. Отец сидел на кровати и держал в руках какой-то листочек. «У тебя все хорошо? Не нравится мне его состояние?» «Подойди-ка сюда», — велел он мне. Я послушно приблизился. «Держи». Мне на ладонь легла небольшая фотография. Я присмотрелся. «Что это?» С фотографией на меня смотрел хмурый ребенок лет пяти-шести. «Не узнаешь?» – отец склонил голову на бок. «Я узнал. На фотографии сейчас был Митька. Но откуда у отца это изображение? Да и снимок какой-то потрепанный. Откуда у тебя это?» Картинка в голове не складывалась. «Как откуда? Я тебя сам фотографировал. Ты в этом возрасте никогда на месте усидеть не мог». Пришлось тебя ловить и заставлять смотреть в камеру. Отец коротко хохотнул. «Меня?» Не поверил я своим ушам и глазам тоже. «То есть, если это я, то Митька?» «Хоть бы спросил, сколько ребенку лет, папаша недоделанный!» Вещал состоявшийся дедушка. А я стоял, как дурак, с этой карточкой в руках. И пытался осознать новую для себя реальность. У меня есть сын, свой собственный, мой идины. Пап, у тебя там где-то таблеточки от нервов были. Припомнил, стараясь не вспылить и не помчаться, где не тот же. Если устрою скандал, она точно не оценит. Испугается и сбежит. А оно мне надо.